Велела подать большой плат и идти за собой. Холопки привыкли ничему не удивляться, только склонила голову, пошла. Рогнеда отправилась к ненавистной сопернице, гречанке Наталье. Та жила затворницей в дальних покоях терема, почти не выходя и ни с кем не разговаривая. Встретила Рогнеду настороженно, вскинула темные глаза, не улыбнулась, не пригласила войти, видно, ожидая от старшей княгини только недоброго.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 Убедившись, что за сопровождавшей девкой плотно закрылась дверь, подсела ближе к Наталье, заговорила в полголоса. «Князь новую жену из Корсу не везет. Христианку, сестру цареградских императоров». Грекиня молча кивнула. В том не было тайны. Весь Киев знал, что Владимир в Корсу не женился христианским браком на царевне Анне. Рогнеда не выдержала, встала, взволнованно прошлась по небольшой ложнице.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 «Ты не любила князя?» Голос Рогнеды чуть дрогнул, Она столько лет боялась соперницу, которая и соперницей не была. Наталья покачала головой. «Князя Святослава любила, а его сыновей нет». «А в монастырь?» Рогнеда просто не знала, что спросить, но глаза грекини вдруг засветились таким светом, что она невольно залюбовалась. «Все грехи отмолю, что перед Богом чистой предстать, и свои, и княжьи,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 Замотала головой Рогнеда. «А я могу отмолить?» «Что отмолить?» «Свои грехи. И княжьи. Сейчас уже самым главным в жизни казалось вот это — замолить грехи, совершенные в неведении. Хотя какое тут неведение? Все сознавала, только не думала, что это грешно». «Конечно!» Горячо поддержала неожиданную подругу Наталья. «Господь милостив, он простит».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 Она все же лучше Натальи знала Владимира. И оказалась права. Владимир по возвращению даже не вспомнил, что у него есть целых четыре жены, помимо привезенной из Корсуни. а Рогнеде все равно. Она теперь вела долгие беседы о Вере с недавней соперницей. Приезжавшие проведать мать сыновья, особенно Ярослав, внимательно слушали, вникали. Наталья стала учить Ярослава читать. Это занятие очень понравилось юному княжичу.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 У князя Владимира жен много, да только ни одна из них не императорская сестра, только княжны да боярни. А таких и на Руси много, чего разглядывать. А тут цесаревна ромейская. И какая она, эта византийка? Слухи ходили самые нелепые. Кто твердил, что росту огроменного, кто напротив, что почти карлица, в сумму переметную спрятать можно, кто говорил, что простых волос на голове нет,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 Дружинники оттеснили толпу от берега, встали сплошной стеной, защищая князя и его жену от киян. Наконец, сладьи приткнулись к пристани. Челядники быстро пристроили сходни, застелили их, чтобы не ступила нога княгини на мокрые доски. Толпа снова заволновалась. Послышались голоса. «Князь! Вон князь! Где?» «Да вон же! Куда глядишь? Сладьи сходят!» «А где княгиня? С собой не взял?» «Не, ее ведут. Где? Где?» Убогие, каких оттеснили к чему-то тыну, перекидывались замечаниями, которые тут же подхватывали вокруг. «Раступись, народ, книги не идет, а с ней рамейские бояре, один другого толще. Хороши? Хороши? Заботливы? Ага, дешево волк в пастухи нанялся, да только овцы от чего то недовольны». Народ хохотал, впрочем, вполне беззлобно.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 Кто-то из простолюдинов не выдержал нелепости сочетания маленького тельца, тонких ручек и длинного носа с богатством наряда, засмеялся. Не, -э, куда эн ты до наших княгинь, замухрышка! Князь резко обернулся в сторону крикуна, да только тот, не дожидаясь княжьего гнева, успел юркнуть в толпу. Люди пропустили правдолюбца и заслонили спинами от взглядов владимировых приспешников.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 Ничего даже не спросил, только головой покачал сукоризной. Негоже, князь, свою же клятву по роте нарушать. Рота никому не прощала. Беда будет». «Для тебя беда», — зло возразил волчий хвост, спешиваясь. «Мне что, я свое пожил?» — грустно прокряхтел волхв. «Вам беда, дети мои». Владимир тоже спешился, попробовал поговорить со стариком по-доброму.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 Дружина отправилась исполнять повеление своего князя. Огромный истукан бога-скотницы Волоса, стоявший на торге в Подоле, притащили на берег Почайны и сбросили в воду. Торг уже шумел множеством голосов купцов и киян, собравшихся продавать или покупать, раскладывающих свои товары или помогавших продавцам. Но никто не помешал дружинникам ни свалить Волоса, ни тащить его к берегу Почайны.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 Ещё раз глянул на Златоусова Перуна, Стукан действительно стоял точно простой кусок бревна. Почему-то полегчало. Раздался зычный голос Владимира, велевшего сбросить Перуна, сечь батагами и тащить по Боричеву извозу до ручая, а там в Днепр. Это было неслыханно. Дружинники, хотя и крещённые в Корсуне, поёживались, не решаясь приступить к казни истукана. Князь повысил голос. «Всех бросить! Всех топить! Посмотрим, смогут ли они защитить сами себя. Велес вон не смог». Вспомнившие, что действительно истукан волоса ничем не выдал гнева бога, дружинники бросились выполнять княжью волю уже уверенно. Еще пять истуканов сброшены, частью разрублены топорами, частью просто протащены до реки. Особо досталось Перуну. Пока его сплавляли по ручаю, по берегам собралась толпа киян.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 Выбрал новую веру, велел сбросить идолов, им же поставленных. До самого вечера уничтожали истуканов по всему Киеву. Князь поспешил воспользоваться замешательством киян, тут же разослал по городу глашатаев с повелением поутру всем прийти на берег, где почаянно впадает в Днепр. Это означало одно – крещение всех. Наступила беспокойная ночь.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 Утомившись одними слухами, она тихо посапывала во сне. Владимир улегся рядом, стараясь не шуметь, уже привык не будить без надобности. Почти смежил веки, как вдруг увидел на стене силуэт волхва, который утром выговаривал у капища. Князь резко сел, забыв о спящей Анне. Та отвернулась к стене, потянув на себя накидку. «Ты? Ты откуда?» Владимир видел, что волхв ненастоящий. Это только видение, но от этого становилось еще страшнее. Старик укоризненно покачал головой. Князь, князь, это ты забрал силу у истуканов на капище. Дрогнувшим голосом поинтересовался Владимир. Я унес самих богов, жалею, они не будут виновны в надругательстве, а вот ты, твоей волей истуканов всекли. Я христианин.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 На месте самого крещения поднялась церковь во имя апостола Петра. Второй церковью Владимир хотел помочь сыну Рогнеда Ярославу, Хромому от рождения, при крещении, получившему имя Георгий. Надеялся на чудо. Третьей церковью точно просил прощения у сына Натальи Святополка, крещенного под именем Петра. Это был совет разумной Анны, всем сердцем принявшей нелегкие заботы мужа. Вообще, этот ночной разговор с волхвом точно примирил Византийку с Владимиром. Она душою откликнулась на боль и чаяние князя, перестала презирать его, хотя, конечно, измениться сразу не смогла. В Киеве творились непонятные дела.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 Если Наталью он еще мог понять, Грекиня тиха и может жить у кого угодно, то про Рогнеду такого подумать не мог. Сколько лет и слышать не хотела о Грекине, а тут вдруг подружилась. Но говорить с женами об их судьбе надо, и он решил поехать в Предславину сам. Ярослав попросился с ним к матери. Владимир чуть подозрительно смотрел на сына, уже знал, что тот часто бывает в Предславине и даже подолгу живет.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 в том, как вычищены дорожки к крыльцу, как все на своем месте во дворе. В Предславино действительно жили обе жены. Они не удивились приезду мужа и радости не выказали. Даже Рогнеда после примирения, стремившаяся при случае заполучить мужа в свою ложницу, так встретила бы любого старшего родственника, доброжелательно, но спокойно. Князь заметил как-то по-новому блестевшие глаза Рогнеды,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 начал свою трудную речь. «Я ведь отныне крещен, принял веру и закон христианский». Рогнеда с легкой жалостью, глядя на мужа, вдруг подбодрила его. «Ведаем про то, князь!» «Подобает мне одну жену иметь, ту, которую взял в христианстве. Поэтому изберите себе из бояр моих самых достойных, сочетаю вас с ними». Сказал, как в воду холодную бросил.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 Рогнеда обняла сына, прижала к себе. «Только об одном просим князь. Детей и ромейки не отдавай, пусть свои русские воспитают и на русском с ними говорят». Такой просьбе Владимир отказать не смог. Ярослава воспитывал воевода блуд, а к младшим приставили тоже киевлян, никакому греческому языку долго не учили. Две бывшие жены князя стали боярнями, Две другие, самые гордые, предпочли монастырские кельи. Рогнеда в монастыре стала Анастасией и прожила еще 10 лет, отмаливая свои и княжьи грехи. Обитель мала, всего пять монахинь да столько же послушниц. Его двор не строили специально для монастыря, выкупили терем у возвращавшегося в Византию грека. Сам терем не совсем по-киевски построен. Но монахиням это не помеха, привыкли и живут. Рогнеда разглядывала темные от дождя бревна невысокого тына, небольшой заросший травой двор. Сюда бы ее из Иславльскую челядь, быстро бы все ненужное выдернули и песком присыпали, чтобы не чавкала под ногами противная грязь. Этот взгляд княгиня заметила встретившая монахиня, кивнула на заваленный всяким скарбом угол двора. От прежнего князя осталось куда девать и не ведаем. Пойдем, к матушке проведу». Рогнеда также из-под тишка разглядывала и внутри, совсем не из страха перед тем, как будет жить, а хозяйским взглядом, к какому привыкла за годы, проведенные в ссылке. Нельзя сказать, чтобы игуменья маленького женского монастыря, матушка Ирина, обрадовалась известию, что бывшая княгиня Рогнеда желает принять постриг. Мало верилось, что горячая, беспокойная княгиня станет настоящей монахиней. Но, подумав, настоятельница решила предложить пока простое послушание, чтобы подготовиться. Увидев княгиню, быстрым шагом вошедшую в скромную трапезную, настоятельница едва сдержала грустную улыбку. Ну куда же такой женщине, полной сил и любви к мирской жизни, надевать монашескую схему? Рогнеда внимательно присмотрелась к лицу настоятельницы.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 Почему решила заточить себя в наших стенах? У тебя дети, и мать нужна. Ирина постаралась, чтобы ее голос звучал как можно мягче. Дети, задумчиво протянула Рогнеда. Сыновья взрослые уже, им отец нужнее, чем мать. А у дочери век близ матери недолг, немного времени пройдет, выпорхнет из родительского гнезда. Решительно вскинула голову. Без меня вырастят.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 потому не перебивала, не подгоняла, давала самой Рогнеде решать, что и как сказать, о чем промолчать. Уже поняла, что княгиня останется в монастыре, если не монахиней, то хоть послушницей, еще будет время обо всем расспросить. О новом замужестве не мыслю, хочу в совершенных грехах покаяться, отмолить, какие можно, и свои, и княжья. Можно? И с такой просьбой, с такой надеждой смотрели на Ирину глаза Рогнеды, что так и внула. «Конечно, конечно сможешь. Раскаяние грешивших, но осознавших свой грех во сто крат дороже, чем моление праведниц». Глядя в огромные, блестящие слезами глаза княгини, настоятельница вдруг положила руку ей на голову, и надменная Рогнеда прижалась к ней, как маленькая девочка к матери, и зарыдала в голос.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 От этого очень часто хотелось плакать. Точно все слезы, которые Рогнеди полагались еще с детских лет, долго копились, а теперь просились наружу. Постепенно она привыкла к простой человеческой заботе, взаимной помощи, и совсем забыла о том, что она княгиня, хотя и бывшая, а окружающие ее сестры много ниже по происхождению. Осознав это однажды, Рогнеда поразилась самой себе.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 Его грехи простыми молитвами не отмолишь. — Хорошо, — вздохнула настоятельница. — А про себя что решила? — Так я давно решила, еще как сюда пришла, с надеждой вскинула на нее глаза рогнеда. — Пострик примешь, — сурово сдвинула брови Ирина. — Если можно. — А если монастырская жизнь тяжелее окажется, чем до сих пор послушническая была? — Не возрапщу.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 Он размышлял, как выдерживает своенравная рогнеда строгий устав, как подчиняется жестким правилам. Богатством убранство монастыря не отличалось. За невысокой, неладно скроенной оградой стояла всего одна постройка. Даже не терем, скорее, большая изба. Под слеповатые окошки затянуты бычьим пузырем, на крыше старый тес. Зато наличники и причелины резные, резаны с любовью.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 Владимир не знал, что станет говорить бывшей жене, как вообще посмотреть на Рогнеду, потому стоял, даже не разглядывая ничего вокруг. Ждал недолго. Она вошла в келью и чуть склонила голову в знак приветствия. «Будь здраве, князь!» Владимир обернулся на такой знакомый и одновременно незнакомый голос. Сердце сжало так, что впору садиться, чтобы не упасть. Перед ним стояла женщина.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 Но в глаза улыбаются точно близкие подруги. Сама княгиня тоже стала другой. Почувствовала силу, принялась наводить свои порядки. Князь не противился, пока это не касалось его дел и его порядка. Но первая же попытка жены прекратить перы с дружиной или хотя бы отделить родовитых дружинников от остальных привела к тому, что князь, сверкнув глазами, объявил. «То мое дело! Не хочешь видеть меня, моих дружинников? Я тебя не неволю!»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 а за его спиной Норов всем кажет. А еще не любит пасынков. И братья-императоры тоже стали требовать, чтобы не только жен со двора прогнал, но и детей заботы лишил. На такое князь пойти не мог, да и не хотел. Сыновей, пустив грехе рожденных, он в обиду не даст. Но княгиня часто наушничала то о том, то о другом.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 Княгиня не раз слышала разговоры сторонних о красоте и разумности Рогнеды и радовалась тому, что бывшая жена князя в монастыре. Так ведь нет, и оттуда мужа достала. Попытка поговорить с Владимиром привела к их первой размолвке. Князь рассердился. «Я ей не нужен». Она осторожно спросила. «А если бы был нужен?» Вопрос остался без ответа. Княгиня поняла, что муж не ответил не потому, что не слышал, а потому что сам не знает ответ. Или знал, но боялся его. Скорее, второе. И Анна, промаявшись без сна почти до утра, вдруг собралась в монастырь втайне от Владимира. Это нетрудно. Князь под предлогом дел в дружении снова куда-то ускакал. И вообще, он старался не досаждать тяжелой уже жене. Намерению княгини вдруг посетить маленький спасский монастырь очень подивился ее духовник, но взялся сопровождать.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 от которого родила шестерых детей и видела не ярко-красные губы и синие глаза, как раньше, а лицо уставшего от житейских забот человека. «Нет, князь, я изменилась, мне не нужна мирская суета». Князь с надеждой возразил. «Но ты же помнишь о детях, переписываешься с Ярославом». Глаза Рогнеда улыбнулись. «О детях да, никакая мать не сможет забыть своих детей» но не мир, в котором они живут. Я Христова невеста, князь. Забудь меня. Владимир шагнул к ней, попробовал взять за руки, привлечь к себе. Рогнеда, вернись, ты нужна мне. Рогнеда покачала головой. Нет больше Рогнеды, есть Анастасия. Я буду молиться за тебя, князь. Будь счастлив со своей женой. Глядя вслед удаляющейся Рогнеди, Владимир едва не зарыдал.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 В том ее правда, в том ее сила. Но встретиться пришлось еще не раз.